Глава десятая Я вышла из кафе, засыпая на ходу, и вдруг увидела, что дверь в мою квартиру приоткрыта. Я схватилась за ручку и осторожно толкнула дверь, раздумывая, может, я сама забыла ее закрыть. «Эй!» — сказала я на всякий случай. Никакого ответа. Лишь добравшись до верха лестницы, я почувствовала что-то мокрое на ладони, и поняла, что рука у меня в крови. Я направилась к раковине, недоумевая, где и как успела порезаться, и тут услышала за спиной голос Кары. «Это не твоя кровь», — сказала она, заставив меня подпрыгнуть на добрый фут. «Что ты здесь делаешь, Кара?» — спросила я, напружинившись. В последнюю нашу встречу она ударила меня ножом. Кара скорчилась в углу кухни, сидя в луже крови. Я оторопела, уставилась на нее. «Что с тобой случилось?» Я ждала ответа, но она лишь мельком взглянула на меня и снова уставилась куда-то вдаль. «Ты ранена?» «Если Кара не собирается со мной разговаривать, я сама все выясню». Опустившись перед ней на колени, Я осмотрела ее окровавленные ладони, предплечье и лицо, но не нашла никаких ран. «Это и не моя кровь», — проговорила она, наконец встретившись со мной взглядом. «А чья?» «Неважно». «Очень важно», — сказала я с тревогой. «Этот человек, он в порядке?» Кара покачала головой. «Нет, она мертва». Кто? настойчиво спросила я та девица которую вы вроде как спасли сегодня вечером зачем тебе понадобилось вмешиваться у меня внутри все сжалось при мысли о девушке с пляжа она была совсем юной вряд ли старше восемнадцати и почему же она умерла кара а ты как думаешь мне пришлось ее убить он меня заставил о боже Потрясенно сказала я, садясь на пол рядом с ней. Я не знала, кто такой он, но если Кару вынуждали убивать людей, значит, что-то пошло не так, очень не так. У меня неприятно заныло в груди. Я совсем забыла, что Кара умеет читать мысли, и вспомнила лишь тогда, когда она ответила на мой невысказанный вопрос. «Он — это райдер, мой босс». «И почему он заставил тебя убить ее?» «Из-за тебя и твоих друзьяшек. Вот почему. Мы не имеем права использовать свои способности на людях». Ее слова причиняли боль. Сэм всего лишь пытался помочь. Но она ничего не видела и ничего не могла понять. «Не имеет значения», – прошипела Кара. «Это запрещено». Я покачала головой, чувствуя, как меня охватывает гнев. Девушка ни в чем не виновата, она была жертвой. «А что насчет парней?» «Мертвы». Райдер позаботился о них. Несколько минут мы сидели в тишине, пока я осмысляла мрачную реальность. Потом я глянула на руки Кары, покрытые пятнами засохшей крови. «Так». Сказала я, поднимаясь, чтобы намочить тряпку в раковине. «Тебе надо привести себя в порядок. Можешь сходить в душ, если хочешь». Она посмотрела на меня пустыми глазами. «Тебе не следует быть со мной, милой. Я протянула ей полотенце. «Почему нет?» «Потому что, когда они узнают, кто ты на самом деле, я приду и за тобой. У меня не будет выбора». Выбор есть всегда. Не в моем случае. Я не думала, что Кара причинит мне боль, если только ее не заставят. И раз так, следовало убедиться, что до этого не дойдет. Я надеялась, что у Уильяма есть какой-нибудь план. Кара рассмеялась, поднимаясь на ноги. «Что?» – спросила я. «И какой у него план, по-твоему?» Заставить всех-всех-всех влюбиться в него? О чем ты? А его родословный. Кара явно дожидалась, когда до меня дойдет. Он тебе не сказал? Не понимаю, о чем ты. Уильям, потомка Фродиты, ухмыльнулась она. Богиня любви. Вот откуда его дар. Он может влюбить в себя кого угодно. В общем, если ты спросишь меня... Я скажу, что тебе нужен план получше. Кара отправилась в душ, а я осталась стоять посреди кухни, ощущая, как внутренности скручиваются в тугой узел. Я чувствовала себя оскорбленной и униженной. Что, если все это время я была для Уильяма просто игрушкой, марионеткой, танцующей, когда он дергал за ниточки? «О, и кстати, Элис, — сказала Кара, — прерывая мою гневную мысленную тираду. «Райдер знает о банне», она опустила взгляд. «Мне жаль». С этими словами Кара закрыла дверь в ванную и послышался шум, бегущий по трубам воды. Время словно бы остановилось. Или, может, мое сердце перестало биться? Я затряслась от страха. «Райдер знает о банне?» «Что имела в виду Кара, сказав это?» «Мне нужен был ответ». Я подбежала к ванной. «Эй!» — крикнула я. «Нам надо поговорить». Нет ответа. «Кара!» — завопила я, чувствуя, как с каждой следующей секундой меня все сильнее накрывает безумием. «Что значит, он знает о банне?» Я подергала ручку, но дверь была заперта. «Ну что?» – отозвалась Кара из ванной. «Что ты там бормочешь? Я не слышу». Ее насмешливый тон окончательно взбесил меня. «Убирайся!» – я заколотила кулаками по двери. «Убирайся! Мне нужно узнать, все ли с ней в порядке!» Я должна была немедленно добраться до Анны и не могла ждать Кару. «Надо спешить!» Что бы она ни говорила, я не могла поверить ей на слово и хотела убедиться, увидеть все своими глазами. Я сбежала вниз по ступенькам и выскочила через парадную дверь. Если этот парень, Райдер, знал о банне, и он был тем человеком, который убил девушку, я не могла рисковать. Оказавшись на улице и проходя мимо Серно, я подумала об Уильяме и заколебалась, но тут же вспомнила о его предательстве и ускорила шаг. «Нам в любом случае нужно расстаться. Почему он не сказал мне, что обладает силой Афродиты? Очевидный ответ. Он хотел использовать ее на мне». Я зашагала еще быстрее, а когда завернула за угол, перешла на бег. Я не знала, пойдет ли Уильям искать меня. Наверняка он будет волноваться. Ну и пусть. Мне все равно. Я бежала, не чувствуя ничего, кроме боли и зверского холода, проникавшего сквозь одежду. Оба ощущения были сильными и невыносимыми. Всё тело напряглось, сжавшись в ледяном ночном воздухе. Мышцы, натянутые как струны, толкали меня вперед, гоня прочь от источника всех моих бед, словно я в самом деле могла убежать. Я не помнила, когда из глаз потекли слезы, но чувствовала, как они холодят мне щеки под ударами ветра. Уже стемнело, и я была благодарна за крохотные пятна света от уличных фонарей. Холод обжигал руки и ноги, и я пожалела, что не захватила с собой куртку. Добравшись до остановки, я так обрадовалась, что готова была расцеловать даже тротуар. Я в опустилась на скамейку, пытаясь убедить себя, что все будет в порядке, хотя понятия не имела, что буду делать, если Анна пострадала, или хуже того. Нужно позвонить ей. Я с замиранием сердца слушала длинные гудки, дожидаясь, когда Анна подойдет к телефону. «Пожалуйста, будь там, пожалуйста, возьми трубку!» Мысленно взмолилась я, но тут включилась голосовая почта. Я пробовала снова и снова, безуспешно в конце концов, мне пришлось сдаться. Я сказала себе, что Анна просто спит, ведь уже поздно. Ожидание было мучительным, и мне становилось только хуже. Я сидела на скамейке, сознавая свою беспомощность и позволяя всем горестям мира обрушиваться на меня. Крепкие стены, которые я возводила всю жизнь, рассыпались. Я осталась одна, беззащитная и сломленная, и могла лишь отчаянно, безудержно рыдать. Наверное, прохожие пялились на меня, но это не имело ни малейшего значения. Я была в безопасности, когда пряталась. Теперь же все разваливалось на части. Меня снидало беспокойство за Анну, и одновременно с этим я не могла перестать думать о Уильяме. Я из-под тяжка посматривала по сторонам, гадая, появится ли он. Не появился – Зато я успела мысленно отрепетировать все то, что ему скажу. «Почему? Как ты мог лгать мне? Это все было просто игрой?» Я рылась в своих мыслях в поисках ответов, причин, подсказок. «Что выиграет Уильям, заманив меня в свои сети?» «Было ли все только ложью?» «И виновата ли я в том, что не видела этого?» Я вытерла рукавом слезы и сопли, и снова попыталась позвонить Анне. Ответа не было. Огни легкого метро немного привели меня в чувство, выведя из состояния ослепляющего безумия. Радуясь, что сумка до сих пор висит на плече, я нарыла в ней мелочи и вошла в поезд «Н», встревоженная и злая. Внутри было тихо и почти пусто. Лишь время от времени безликие пассажиры входили и выходили на остановках. Я села в конце вагона, забившись в самый дальний угол своего движущегося убежища. Несколько слабо мерцающих огоньков то вспыхивали, то гасли, и это очень напоминало мое собственное состояние. В конце концов, разве не в этом была суть игры Уильяма? Включать и выключать меня просто между делом. А я никак не могла это контролировать. Было жестоко с его стороны сделать меня рабыней моего собственного сердца, манипулировать и лгать. Он был чёрствым, и я ненавидела себя за то, что даже сейчас, до сих пор, испытываю к нему чувства. Может, если Уильям окажется достаточно далеко, мне перестанет казаться, что я разваливаюсь на части? Повернув голову к окну, я наблюдала за проплывающим мимо городом. Каждую минуту я нетерпеливо поглядывала на часы, стремясь как можно быстрее попасть к Анне. Маленький вагон был моим единственным убежищем, и я ругала себя за то, что подвергла опасности свою подругу и ее дочь. Поезд мчался все дальше и дальше, а я уставилась на номер Анны в своем мобильнике, продолжая названивать каждые несколько минут. Я не знала, что Анна подвергается риску, просто будучи моей подругой. Откуда мне это было знать? Раньше мы часто виделись, и с ней не происходило ничего плохого. Ее не преследовали, она не попадала в неприятности. Неужели теперь все изменилось? Конечно, никто не ожидал, что мы перестанем общаться. Я не смогла бы. Анна и ее дочь Хлоя были всем, что у меня осталось единственным, что хоть чуть-чуть напоминало семью. До ее дома было рукой подать, полчаса включая пересадку на метро, но мне показалось, что прошли часы. Я надеялась, что поездка поможет мне собраться с мыслями и взять себя в руки, но к тому времени, когда я вышла из поезда, тревога только усилилась. Все, что произошло сегодня вечером, давило на меня, вызывая бурю эмоций. «Пока с Анной все в порядке, и со мной все будет в порядке», – утешала я себя. Что касается Уильяма, то мне просто нужно забыть о нем. Люди каждый день сталкиваются с такими вещами, но, ну, может, не совсем такими. Не так уж часто тебя предает возлюбленный, ведущий свой род от мифического персонажа. Но так или иначе люди порой чувствуют боль разбитого сердца – и все-таки умудряются двигаться дальше. Я должна была сделать то же самое, идти дальше. Меня обуревали противоречивые эмоции, заставляя бросаться в крайности, от уверенности до полного опустошения. В этих раздерганных чувствах я наконец добралась до жилого комплекса, где обитала Анна. Измученная до предела, я бродила между домами, в поисках номера 32-Б. Страх был моим единственным источником энергии, последним, что поддерживало меня на плаву. Все мое существо молило о сне. Найдя дом, я взвесила все варианты. Что, если сейчас я подвергаю Анну еще большей опасности? Вдруг кто-то следит за мной и увидит, как я вхожу внутрь? Я осторожно огляделась, зная, что все равно не увижу преследователей, даже если они где-то здесь. Я не могла поверить, что подставила двух самых дорогих мне людей. Единственных людей во всем мире, которых я по-настоящему любила. Глядя на входную дверь, я решила, что лучше не разговаривать с Анной. Изо всех сил, стараясь не шуметь, я начала подкрадываться к окну, неуклюже пробираясь сквозь разросшуюся живую изгородь. Если бы только я сумела заглянуть внутрь и убедиться, что Анна в безопасности, мне стало бы легче. Я приложила ладони к стеклу и посмотрела в окно. Анна, целая и невредимая, сидела в глубоком кресле. Мои плечи расслабились, и я почувствовала, как страх рассеивается. С ней все в порядке. Удостоверившись, что Анна жива и здорова, я повернулась, собираясь уйти, и споткнулась оживую изгородь позади. Я издала испуганный вопль и повалилась на спину. Еще не успев вскочить на ноги, я услышала шум открывающейся двери. «Элис?» — встревоженно спросила Анна. «Что ты здесь делаешь?» Она рассмеялась, увидев меня в кустах. «Ты что, шпионишь за мной?» Когда я увидела знакомое лицо, сердце наконец-то перестало бешено колотиться. Анна была такой же, как всегда, но с покрыта веснушками и шелковистые прямые волосы, слегка посеребренные годами. Ее скулы приподнялись, а глаза превратились в щелочки, когда Анна улыбнулась. «Клянусь, всякий раз, как я вижу тебя!» Я вскочила на ноги. Шш, рявкнула я, хватая Анну за руку и заталкивая в дом. Что происходит? Спросила она, понизив голос. Почему ты не берешь трубку? Не знаю, наверное, телефон выключился. Да что происходит? Очень много чего, сказала я, закрывая глаза и отчаянно молясь, чтобы все стало как раньше. «Возможно, за мной следят, хотя, может, и нет. Ты должна быть очень осторожна». Все тревоги, обуревавшие меня, разом выплеснулись наружу. «Убедись, что заперла дверь и...» «Элис!» Мое сердце снова отчаянно застучало. «С тобой все в порядке?» спросила Анна. «Нет», — ответила я и упала в ее объятия, ища утешения. Пока я плакала на плече Анны, я вдруг осознала, какая она хрупкая и худая, просто тощая. Несколько минут она утешала меня, а потом повела к дивану. Комната была маленькой и более захламленной, чем мне помнилось. Обувь редком стояла у двери, DVD-диски лежали стопкой у телевизора, а книги валялись везде, где был хоть кусочек свободного места и все же Анна явно пыталась сделать это место чистым и прибранным, насколько было возможно. Я села на потертый диван цвета и риски. Анна принесла мне одеяло и горячий чай с корицей, терпеливо ожидая, когда я буду готова к разговору. Но как я могла сказать, что они с Хлоей в опасности, и все это моя вина? Я была благодарна ей за то, что она давала мне время успокоиться, и почувствовать себя в безопасности. С Анной все хорошо, все в порядке. Ее присутствие умиротворяло и вызывало такую ностальгию, что я почти не замечала, как она постарела. Я видела на ее месте девушку, которой когда-то была Анна, и это всколыхнуло воспоминания. Я вспомнила наш тихий городок, где все неизменно отправлялись в постель на закате. Это было похоже на старый полузабытый сон, который внезапно всплыл в памяти. Тот городок был безопасным местом, поэтому нам с Анной разрешалось вечером после ужина сходить и покачаться на качелях за старой кирпичной школой. Мы отодвигали незакреплённое ограждение и незамеченными пробирались на школьный двор а уж тут могли делать все, что заблагорассудится. «Я твердо решила убраться отсюда, Элис», — говорила Анна. «Я не позволю этому месту засосать меня, как оно засосало всех остальных». Ветер свистел в ушах, когда мы, раскачавшись как следует, устремлялись к угасающему свету вечернего неба. Мне нравилось это ощущение, когда я ныряла с головой в океан сладкого летнего воздуха, а лучи заходящего солнца окрашивали горизонт в цвета радужного щербета. Ну, не знаю, по-моему, тут не так уж плохо. Я никогда не понимала, почему Анна так хочет убраться. Мне это место казалось раем. Тут было все, о чем я всегда мечтала. Школа, друзья, нормальная жизнь. Но Анне требовалось нечто большее. Не так уж плохо, Элис, там снаружи целый огромный мир. Неужели ты не хочешь его увидеть? Мы со свистом проносились мимо друг друга, и наши ноги взлетали все выше. Клянусь, когда мне исполнится восемнадцать, я найду самый большой город на свете и поселюсь в центре. Я хочу засыпать под звуки улиц и ужинать в час ночи. Может я буду выступать на Бродвее? или поеду в турне с какой-нибудь группой, или еще что. «Да уж, твоей маме это понравится», — сказала я. Мои волосы развивались на ветру, как длинные ленты. «Мне все равно. Я не собираюсь просто взять и выйти замуж за Чарли Стентона с соседней улицы, гладить ему рубашки и готовить обеды». Я рассмеялась, услышав отвращение в ее голосе. Анне совсем не нравились планы на будущее, которые строила ее мать. «Ну, если все-таки выйдешь, не забудь прислать мне свадебную фотографию, я должна это увидеть». «Ты шутишь? Если мы с Чарли поженимся, ты выйдешь замуж за Билли Кейси, а это значит, что мы, вероятно, будем соседями. Так что я каждый день буду приходить к тебе домой и плакаться на жизнь». Я не выйду замуж за Билли Кейси. От него вечно пахнет вяленым мясом. Знаю. Анна рассмеялась. В любом случае, если я когда-нибудь найду себе мужа, это будет какой-нибудь певец или гитарист. Только не Чарли Стентон. А я не думаю, что когда-нибудь вообще выйду замуж. Сказала я, так словно это был мой собственный выбор, а не суровая реальность, который мне приходилось жить». «Да, я тоже. Давай просто переедем в Лос-Анджелес и снимем квартиру на двоих». «Звучит неплохо», — согласилась я, но у меня были большие сомнения на этот счет. «Когда Анне исполнится восемнадцать, я все еще буду выглядеть так, словно учусь в средней школе. Я покрепче вцепилась в металлические цепи своих качелей». «Как ты думаешь, «К тому времени мы еще будем дружить?» «А почему нет? Мы ведь лучшие подруги и останемся ими, пока нам не станет по восемьдесят, и мы не начнем играть в бинго на деньги по вторникам!» Сидя здесь, в гостиной Анны, так далеко от реальности, о которой она мечтала, я загнала эти воспоминания обратно на задворки сознания. «Сама не знаю, как я в это вляпалась», — призналась я. Полагаю, в конце концов, ты бы все равно узнала, но... Что? Ты мне не поверишь. Анна покачала головой. После того, как я постарела, а ты нет, я готова поверить, что ты чудо-женщина. Чудо-женщина, супергероиня, персонаж комиксов и одноименного фильма. Ну нет, сказала я. Но теперь я, наконец, знаю, кто я такая. Если я собираюсь рассказать ей, что происходит, и предупредить ее об угрозе, исходящей от совета, мне придется начать с самого начала. Я не видела никакого иного выхода. Она должна была узнать правду, чтобы защитить себя и Хлою. Глаза Анны расширились. «И кто же ты?» Я отхлебнула чая и спрятала ноги под одеяло. «Здесь, в Сан-Франциско», «Есть и другие, такие же, как я». «Ты шутишь?» — она замолчала, ожидая продолжения. «Ну, выкладывай уже, что ты выяснила». «Обещай, что никому не расскажешь». «Эй, мы же сестры по крови, на всю жизнь, помнишь?» Анна широко улыбнулась. «Я храню этот секрет по сей день». «Что правда, то правда». Даже Хлоя не знала о том, как я исцелила Анну. «Помнишь, я говорила тебе, что за мной следят?» И рассказывала про Уильяма и Кару. «Они такие же, как ты», — догадалась Анна, — я кивнула. «Они называют себя потомками. Каждый обладает каким-нибудь необычным умением, и все живут так же долго, как я. Они уверяют, что все мы — Потомки древнегреческих богов. Только вот греческие боги на самом деле никогда не были богами. Они были такими же людьми. Но из-за необычных способностей и долгой жизни их стали считать какими-то высшими существами». «Так ты греческая богиня?» – спросила Анна. В ее глазах светилось изумление. Я рассмеялась. «Нет». Но я думаю, что те древние события очень сильно повлияли на их... мой народ, потому что они до сих пор используют имена божеств. Уильям сказал мне, что я потомок Асклепия, бога врачевания. Анна фыркнула. хрена себе, Шерлок!» «Ну да, мы вроде как знали об исцелении, но слушай дальше. В левой половине тела у меня все наоборот». «Моя кровь становится ядом». «Ну да», — сказала Анна, не понимая, шучу я или говорю серьезно. «Правда, что ли?» «Вообще-то я не проверяла и не уверена, что хочу». «Я была рада, что после того инцидента с сестрами по крови решила больше никогда не повторять эксперимент. Я ведь легко могла кого-нибудь убить». «Итак, с тобой все будет в порядке» спросила Анна, глотнув чая. «Те люди не создали тебе проблем? «Проблемы? Ну что ж, так это тоже можно назвать». «Думаю, будет», честно сказала я. «Со мной все будет в порядке, и те люди похожи на меня». Я рассказала Анне обо всем. О том, что в обществе потомков сложная структура и непростая жизнь. Мало кто в мире вообще о них знает, им запрещено раскрывать секреты их народа. Именно из-за этого Анна была в опасности. Я рассказала ей о событиях прошлого вечера, о том, как мы пытались сделать доброе дело и спасти девушку, но в итоге погибла и она, и нападавшие на нее парни. Я рассказала, что потомки думают, будто я какая-то спасительница, которая избавит их от зла и коррумпированного совета. И, наконец, я рассказала Анне об Уильяме и о постигшем меня сокрушительном разочаровании. Я все сильнее влюблялась в него, но, как выяснилось, моя любовь даже не была настоящей. «Если я действительно в опасности», — сказала Анна, «почему никто за мной не пришел, а? Из чего ты взяла, что Кара действительно убила девушку? Может, она ревнует, вот и устроила спектакль?» «Нет, ты меня не напугала», — решительно заявила Анна. «Лучше расскажи побольше об этом парне». «Ну, он... просто парень», — ответила я, рассмеявшись над собственными словами. Я взяла чашку обеими руками, грея об нее ладони. Это ощущение напомнило мне о прикосновениях Уильяма. «Просто понимаешь...» Я никогда не позволяла себе испытывать чувства к кому-нибудь. И потом, когда это, наконец, происходит, оказывается, что все не взаправду. «Посмотри на дело иначе», — предложила Анна. «Так вот, в море есть и другие рыбы. Теперь ты и правда можешь позволить себе чувства, даже если это будут чувства кому-то другому». «Ты права», — сказала я. «Мне становилось все лучше и лучше». Дверь спальни Хлои открылась, и она высунула наружу голову. У нее было заспанное лицо и растрепанные волосы. С каждым днем Хлоя все больше и больше становилась похожа на свою мать. Это было, как открыть окно в прошлое. Хлоя превращалась в ту Анну из детства, которую я помнила и по которой тосковала, проводя долгие дни наедине с Бетси, когда нам пришлось уехать. Шоколадные глаза и прямые черные волосы Хлои принадлежали Анне. Губы и щеки она унаследовала не от матери, но все остальное пробуждало воспоминания. «Привет, Хло-памело!» сказала я с радостной улыбкой. «Мы слишком громко разговариваем?» — спросила Анна. Хлоя, одетая в полосатую фланелевую пижаму, вышла из комнаты и села на диван, прижавшись ко мне. «Почему ты не спишь?» спросила она у матери. «Это я ей мешаю», сказала я. Хлоя осмотрела меня с головы до ног, а, встретившись со мной взглядом, улыбнулась. «Я скоро тебя перерасту». «Не напоминай», сказала я, толкнув ее плечом. «Для меня ты всегда останешься трехлеткой». «Мне четырнадцать». «Боже!» я посмотрела на Анну. «Когда она будет выглядеть старше меня, я потеряю самообладание». «Я тоже», — Анна кивнула. Они с Хлоей обменялись непонятными взглядами. «Между ними было нечто, что не касалось меня. Какое-то молчаливое беспокойство, о котором мне не следовало знать». «В чем дело?» — спросила я, поняв это. «Ни в чем», — отмахнулась Анна. Нам всем пора вернуться в постель. Мое тело тут же напомнило мне, как сильно я устала. Звучит заманчиво. У меня был трудный день. Я постелю тебе тут, на диване идет? Да, идеально. Отлично. Увидимся утром. Анна достала из шкафа подушку и еще одно одеяло. Спокойной ночи, хлопомело, сказала я и Хлоя скользнула обратно в свою комнату».